Глава 17 Ты сама ко мне придёшь. Леард, я не стану этого делать, возмущался Карай, выпучив глаза. Станешь, давил на него я. Ты точно спятил. Да, отец, за это нас с тобой обоих из дома вышвырнет, как котят. Ты понимаешь вообще, о чём просишь? Просто дай ей выпить, и всё. Что тут сложного-то? Разозлился я, не принимая упрямства брата. Что тут сложного? Да ты хочешь напоить её своей кровью. Это запрещено, Леард, и ты прекрасно это знаешь. Карай был непреклонен, но и я отступать не собирался. Когда Айсель ушла, я освободился от её ледяных оков и поспешил на поиски брата, чтобы как можно скорее воплотить задуманное в реальность. Я принял решение, что эта девушка останется со мной на всю оставшуюся жизнь. Да, отец придёт в бешенство, возможно, даже сильно накажет, но я получу то, что жаждет моё тело и разум. «Да плевать, запрещено это или нет. Я прошу у тебя помощи». Ты просишь невыполнимого. Даже если каким-то образом получится добавить ей в питьё или еду твою кровь и избежать внимания вампиров, что будет дальше?» Карай вопросительно развёл руками в стороны. «Дальше она будет жить на нашем этаже». «Тёмный Арс», — шлёпнул себя по лбу брат. «Куда ты дел ли Арта моего нудного старшего брата, который всегда отталкивался от правил и чтил закон тёмной стороны?» «Прекрати поясничать рявкнул я. «А нет», — кивнул Кай. «Всё-таки часть его ещё здесь, со мной». Узнаю этот тон. Ты поможешь или нет? Отец меня убьёт. Во взгляде брата читалась мольба. Я не скажу ему, что ты мне помогал. Заверил его я. Я сам молчать не смогу, ты же меня знаешь. Покачал он головой. Ладно, что с тобой поделаешь, умирать так вместе. Разве я могу тебя бросить? На моём лице растянулась довольная улыбка, от которой Кай невольно поёжился. Во время обеда нужно собрать всех тёмных в отдалении от Академии, пока ты подольёшь Айсель мою кровь. Я найду, что им сказать, только бы никто не учуял запаха. На магистрах стоит защита, о них не стоит беспокоиться. Я просто даже не представляю, как смогу воплотить задуманное тобой в жизнь. Я же с ней не разговаривал даже ни разу, — волновался брат. Ты хотел горку, — напомнил я, понимая, что попал в цель. Вот и попроси её. Глядишь, с тобой Айсель будет сковорчивее. Вот знаешь ты, чем зацепить, — буркнул Карай. Ладно, до обеда ещё три часа. Жду твою кровь. «Ох, Леард, я очень надеюсь, что позже ты не пожалеешь о содеянном. Ведь она останется с тобой до скончания веков, ты понимаешь это. Обратного пути не будет». «Я всё обдумал. Можешь не волноваться по этому поводу», — ответил я. «Законы нарушаю я, не ты. Проследи, чтобы возле нашего общежития не было тёмных. Я буду в твоей комнате». Последующий час ушёл у меня на то, чтобы отыскать необходимую пробирку и остаться при этом незамеченным. Целителя удалось провести с трудом, но всё же я сумел. Заперев входную дверь в комнате брата, полоснул себя по ладони, заполняя вытянутую стекляшку наполовину и закупоривая ее пробкой. Теперь дело оставалось за малым. Увести вампиров подальше от столовой, чтобы никто и ничего не заметил, и напоить моей кровью Айсель. Да, я понимал, как мерзко поступаю, лишая ее права выбора. Но сидящие внутри эгоисты-собственник не могли успокоиться, требуя заполучить ледяную магиану. Это была не приехать нет. Во-первых, я мог пить только её. Во-вторых, мне безумно нравился запах её тела. И в-третьих, я выпил крови Магианы, всего ничего. Но по венам текла непривычная ранняя сила, да и голод, на удивление, отступил. Стал не таким отчётливым, что я готов был сорваться. Да, мне хотелось ещё, безумно хотелось, но я мог контролировать себя, размышляя трезво. Опустив пробирку в нагрудные и тщательно промыв мгновенно зажившую ладонь, Я направился на выход, попутно отслеживая, тянется ли за мной шлейф из запаха крови высшего. На моё счастье, он остался только в комнате и немного на самом этаже, куда без позволения не заходил никто, кроме меня и брата. Шагая по гравийной дорожке, я пребывал в нетерпении. Все мысли были о том, как уже сегодня смогу полностью насытиться и душой, и телом. Как буду сходить с ума, упиваясь податливостью Айсель? Как она будет ластиться ко мне и смотреть в мои глаза с улыбкой на устах? Жалко только, что её строптивость пропадёт. — подумалось мне. — Ну и ладно, она и без неё прекрасна. «Карай — Карай! — окликнул я брата, который, завидев меня, поспешил подойти. — Ты оповестил тёмных? — Да, — кивнул он. — Сказал, что у тебя есть для них информация, и что на обеде ты будешь ждать их в сквере. — Самое отдалённое место выбрал на территории Академии, — довольно кивнул я. — Молодец, хвалю. — Вот, держи. Вынул из кармана пробирку, передавая её в руки Кая. Брат нервничал, и я отчётливо это видел. «Успокойся, а то ничего не получится», — попросил я его. «Веди себя, как всегда. Дурачься и подмигивай Магианом». «Что-то не хочется», — мотнул он головой. «Я бы сам это сделал. Чувствовал вину за собой, что подбиваю брата на не самый лучший поступок. Но мне нельзя к ней подходить», — я дал слово. «Да понял я, понял. Всё сделаю, не переживай. Правда, ещё не знаю как, но ты получишь её». «Тёмный Арс, я очень надеюсь, что моя голова всегда будет с чистым разумом, а не как у моего брата». «Карай», — цыкнул я. «Всё, я пошёл, а ты иди в сквер. Скоро тёмные будут там». Посмотрев Каю вслед, я развернулся и неспешным шагом, чтобы восстановить своё душевное равновесие, направился в намеченное место. «Сегодня. Уже сегодня ты сама ко мне придёшь, Айсэль».